Глава вторая. Ты сейчас домой? спросил Крис, когда приблизился. Он положил свою сумку возле моей. Поверх неё лежала куртка. Похоже, он успел переодеться в раздевалке, прежде чем войти в спортзал. Нет, собиралась потренироваться. Эмоции немного улеглись. Слёзы больше не щипали глаза, и я присмотрелась к собеседнику. Судя по серому спортивному трико и чёрной облегающей борцовке, он тоже намеревался провести пару часов у гроша. Волосы его в нофят росли и слегка спадали на лоб, вечно он тянет со стрижкой до последнего. Видела последние сводки. Криса завлёк из сумки планшет, прошёл к мату и сел по его центру. Да, снова активность архангелов. Это уже становится тенденцией, и дело не в наглости, Число архангелов в мире растёт, и пока непонятной причины. Я тоже достала свой планшет. На ходу разблокировала его и плюхнулась на мат за спиной Криса, слегка откинувшись на неё широкую и горячую. Мы часто так сидели, просматривали сводки, обсуждали последние новости. Дни бурь в наших отношениях прошли, наступила дружеская затишье. Мне нравилось установившееся между нами приятельское общение. Хочется верить, что и Крису тоже. Разведка уже 2 месяца не может выйти на заказчика. Я устала отбиваться от нападений. Ты же знаешь, что всё не так просто, задумчиво отозвался он. Набери терпения. Легко тебе говорить. Мне за твою задницу обещают пару мешков денег. И за мою тоже. Просто не так много. В голосе Криса послышалась улыбка. Может, нет. Никто не позволит тебе подставляться. Перебил он меня, сразу поняв, что я собираюсь предложить. Так мы никогда ни к чему не придём, ворчливо посетовала я. Зацепки есть, лучше посмотри схему. Планшет пикнул, сигнализируя о приходе нового сообщения. Схема крупного здания. Опять ты со своими проверками. Может, это не проверка, насмешливо фыркнул он. Ну ладно, протянула я, приступая к изучению. С дня официального поступления на службу в отдел мировой разведки началось моё не самое простое обучение премудростям работы агента. Здесь и изучение языков, и вскрытие замков, и навыки управления различным транспортом, и работа с огнестрельным оружием, а также выживание в экстремальных условиях. Конечно, обучение будет продолжаться, но за эти 2 месяца в меня успели впихнуть даже слишком много. Кроме того, в отделе практиковалось формирование у агентов иммунитета к ядам, дурманам и прочей гадости. Как выяснилось, эпилемит и другие разновидности. Вот его мне и вводили каждую неделю. После инъекций я чувствовала себя ужасно, в первый раз даже успела мысленно попрощаться с жизнью. Но после того, как словила дротик с каким-то снотворным, а он почти не сработал, я оценила по достоинству эти мучительные процедуры. Посмотри. Отправив Крису схему, на которой начертила возможные пути проникновения, я принялась ждать его вердикта. "Неплохо", заключил он. Хоть бы раз нормально похвалил. "Ты и так слишком самоуверенная". Потянувшись, он поднялся с мата, олешая меня опорой в виде своей спины. Потренируемся? Раз ты так просишь, переглянувшись, мы убрали свои планшеты и прошли ближе к центру зала, чтобы начать тренировку. Неспешность быстро сменилась стремительностью. После десятка минут пробных выпадов для разогрева последовали вполне серьёзные удары. И, кажется, Крис сегодня вознамерился проехаться по моим проблемам в обороне. Защита, Наталья, воскликнул он зло. Я отступила, прижимая ладонь к ноющим рёбрам и пытаясь восстановить дыхание. Сколько можно одни и те же ошибки, всплеснул он руками. Сколько угодно, рыкнула я приглушённо. Злость буквально обожгла нутро своей горячностью. Стиснув челюсть, я вновь ринулась в атаку так неонистиво, что на несколько минут Крису пришлось уйти в оборону. А потом я открылась, совершила ту же ошибку, в которой он меня обвинял, только на этот раз специально. Кулак Криса направился в беззащитные рёбра, я сместилась в сторону, ударяя в ответ и не пытаясь защититься. Его атака всё же достигла цели, как и моя. Зашипев от боли, я отскочила назад, увеличивая между нами расстояние. Крис вырызался более красноречиво. Ты издеваешься? "Воскликнул он, стирая выступившую под носом кровь. Ой, прости, я не рассчитала. Очень больно", участливо поинтересовалась я. "Не верю", рыкнул он, и его одежда сменилась бронёй. Кажется, теперь и он слегка разозлился. Выхватив пистолеты, мы снова ринулись в бой. Атаки стали стремительнее, а удары ощутимее. Кажется, эмоций во мне действительно было слишком много, а желание победить кипело в груди так ярко, что отгоняло прочь осторожность. Тем более, это же тренировка. Здесь можно сотворить глупость, не рискуя словить пулю. И когда мы вновь сблизились, направляя удары пистолетами, я уловила момент, пригнулась и выстрелила ему под ноги прямо как он когда-то. Крис само собой этот приём знал, быстро сориентировался, ушёл вперёд, ожидая следующего удара, а я просто с громким криком прыгнула на него. Это стоило сделать, хотя бы ради того, чтобы полюбоваться ошеломлением на лице великого разведчика Эшфорда. Голубые глаза распахнулись от удивления и следом чуть прикрылись, когда его спина встретилась с полом. Ага! победно объявила я, наведя пистолет на его голову. Ага. Приглушённо отозвался он, надавив дулом своего оружия на мой живот. Чёрт, ты можешь хоть раз проиграть, возмутилась я. Это повредит моей репутации. Хрипло усмехнулся он и похлопал вторым пистолетом по моему бедру. Слезь, а то отдавишь самое святое. Ой! Опомнившись, я быстро отскочила с распростёртого подо мной кресла. Мы осторожны в общении и тщательно избегаем даже намёков на наши прошлые отношения. Крис сел, потёр ушибленный затылок, потом коснулся носа, стирая с густок крови. Что на тебя нашло? Я вообще-то собирался сегодня хорошо провести вечер. И ночь, закончила я за него. Одно следует за другим. Криво улыбнулся Крис. Ладно, тебе не ной. Всё не так плохо. Слушай лайфхак. Заходишь ты в такой в бар, начинаешь снимать футболку, и пока девушки будут считать кубики твоего пресса, я приподнялась на коленях, дёрнула не своего топа и даже изобразила задачные попытки подсчитать на пальцах до пяти. Ты успеешь их раздеть. Крис громко расхохотался, видимо, представив эту сцену. Смех убрал выражение недовольства с его лица. Я всё же предпочитаю девушек, которые умеют считать больше, чем до десяти. "Да вы привереда, мистер Эшфорд", притворно недовольно покачала я головой, но сразу была вынуждена уворачиваться от подзатыльника. Кстати, по поводу ночи. Есть какие-нибудь планы на завтрашнюю?" хитро прищурился он. По взгляду и по тону вопроса сразу стало понятно, что он задумал нечто интересное. Никаких планов? А что ты предлагаешь? Объект, который я тебе показывал. Хочу кое-что проверить, но нужен кто-то, чтобы поправить записи с камер наблюдения. Что скажешь? Опасность есть? Только охрана, скорее всего, люди. Отправь мне информацию, я подготовлюсь. Само собой. Довольно улыбнулся он, ловко поднимаясь с пола. Убрав пистолеты в кобуры, он снял броню и чуть поморщился, вновь коснувшись носа. За следующий удар по лицу я отомщу, беззлобно заявил он, подавая ему не руку. Боюсь, боюсь. Схвативший за его ладонь, я тоже подскочила на ноги и коснулась печатки, чтобы снять броню. И сразу же чуть нагнулась, зашипев от боли в рёбрах. Крис поддержал меня под локоть, похлопал по спине. Выпрямившись, я потянула руку к себе, но он не спешил отпускать. Подняв взгляд к его лицу, я замерла. Он смотрел на меня задумчиво, с каким-то неверием и будто ушёл глубоко в свои мысли. "Эй!" позвала его. "Ты чего?" Крис вздрогнул и мотнул головой. "Задумался". Пояснил он тепло улыбнувшись. Он отпустил мой локоть, но порывисто приобнял меня за плечи и повёл к нашим сумкам. Сегодня ночью мне впервые за долгое время снились сны, если можно так назвать тревожную солянку из образов прошлого. Крепко заснуть удалось далеко за полночь, потому я благополучно проспала утреннюю пробежку. Привычный график сдвинулся, и как итог, ещё больше времени заняли утренние сборы. К выходу я неслась уже на ходу застёгивая шёлковую блузку, одновременно пытаясь заправить её в юбку. Надеялась успеть хотя бы наполовину завтрака. По тому в академии бежала, ничего не замечая вокруг, пока не наткнулась в коридоре на незнакомого студента. Ты потрясно танцуешь, совершенно неожиданно заявил он. Спасибо, озадаченно буркнула я и только тогда поняла, что многие на меня оборачиваются, шепчутся о чём-то. Запахло неприятностями, настороженно протянула Лилит. Намеренная скорее выяснить, что всё это значит, я ускорилась. А стоило войти в столовую, как сразу отыскала энергию Майкла и направилась к нему. Мой лучший друг завтракал в компании одногруппников. Привет, кивнула ему Игалана. Наталья, я тебе отправлял сообщение, могла бы хоть энергию открыть, упрекнул Майк, хмуря густые брови. Что происходит? спросила, присаживаясь на скамью возле него. Из-за того, что проспала, я действительно не успела проверить телефон на и планшет. Тебе это не понравится. Да мне уже не по себе, говори. Открой приложение Академия онлайн. Тяжело вздохнув, попросил он. Зайди в обсуждение. Утром выложили видео. Я сделала, как Майкл просил, хотя начинала понимать, что именно попала в сеть. Быстро открыв на своём личном смартфоне приложение, я его запустила. Если раньше оно показывало оценки и рейтинг студентов в режиме реального времени, то сейчас программа обзавелась множеством дополнений, в том числе чатом студентов. Искать долго не пришлось. Статья под названием Тайны Натали Ленк была в топе самых обсуждаемых тем. Там же нашлось и видео, которое я тут же запустила. Первую минуту запись показывала пустой спортивный зал. Судя по ракурсу съёмки, камеру расположили на одной из грош. Вскоре появился Джейс, чтобы подготовить зал к нашему танцевальному занятию. Правда, смотреть, как мы плясали, ругались и дурачились, я не стала, промотала вперёд. но приостановила на завершении своего одиночного танца, когда я замерла, подняв взгляд к потолку и пыталась совладать с эмоциями. На языке вертелись только нецензурные выражения, ведь столь личное стало достоянием общественности. А ещё камера засняла крыса в дверном проёме. Он тоже видел весь танец, но дал о себе знать только по его завершению. Впрочем, долго на этом моменте я зацикливаться не стала. Личное сейчас было не столь важно. Я вернула запись к обычной скорости и перешла к интересующим моментам. Наши разговоры оказались полностью записаны и хорошо слышны. Мы с кресом параноики не обсуждаем ничего важного вслух, но посвящённые люди и не люди быстро сложат 2жды 2. Два. Наталья, это ведь серьёзно? Осторожно спросил у меня Алан. Все наши одногруппники с опаской приглядывались ко мне. И неудивительно. Злость во мне просто кипела, готовая выплеснуться неконтролируемой вспышкой энергии. Мы с кресом получим по выговору, а те, кто это сделал, попадут под статью о шпионаже. Это же, наверное, просто шутка, пробормотал шокированный Оон. Думать надо прежде, чем так шутить, зло возразил Майкл, бросив на него предупреждающий взгляд. Составом все знакомы. Не все, хмыкнула я, поднимаясь со стола. Некоторые девушки, например, себя не утруждают подобными чтивом. Что будешь делать? спросил Алан. По этой статье можно попасть под трибунал. Минимизировать ущерб, а там посмотрю по ходу дела. Завтрак был отложен до лучших времён. Я понеслась к себе в квартиру. Там сразу же бросилась к своему ноутбуку. Доступ администратора к приложению всё ещё был за мной, потому мне удалось без проблем скрыть обсуждение с видео. Правда, скорее всего, его уже успели скачать. Дальше я углубилась в историю внесения изменений, чтобы выяснить, кто залил видео, и натолкнулась на первое препятствие в своём расследовании. Кто-то тщательно замёл следы своей деятельности. Круг подозреваемых расширился до всего курса программистов. Тогда я решила идти по другому пути. Иначе рисковала ничего не добиться. Полученная с помощью Свицына доступ к базе записей с камер наблюдения ещё был при мне, и я сразу принялась искать момент с утренней стычкой с Амандой, ведь она являлась главной подозреваемой. Судя по записи, после ссоры со мной подруги унеслись прочь и уединились в женском туалете. Камер в уборных само собой не устанавливали, потому их разговор остался за кадром. Девушки на занятия не пошли. Провели там почти всю пару. И после звонка они разошлись в разные стороны. Амандос какала в общежитии и ещё час провела в своей комнате. Тарани Смит, её подруга, аврамериканка с розовыми дредами, отправилась в крыло программистов, где встретилась с Вероникой Ветровой. Похоже, она и помогла им с загрузкой видео. Что ж, вот и мои подозреваемые. Удачно. Учитывая, что Тарани тоже дочь командующего, следит за второй подругой Аманды, Миланией Ривс, я не стала. Мне и так предстояло за короткий срок собрать настоящие улики, ведь нельзя ссылаться на записи, к которым у меня нет прав доступа. Но сначала нужно обрадовать главную пострадавшую сторону. Я извлекла телефон и набрала номер Криса. Ответил он не сразу, и голос его прозвучал хрипло, похоже, мой звонок его разбудил. Надеюсь, у тебя что-то важное. Мне сегодня только к третьей паре, проворчал он, а на заднем фоне послышался женский голос. Похоже, слегка подбитый нос не помешал ему хорошо провести ночь. Важное, подтвердила я. Вчера в спортзале была установлена камера. И его голос опасно понизился. Запись с нашим разговором распространили через приложение Академия онлайн. Пришлось отвести трубку от уха, чтобы пропустить ругательства. Кто? спросил он, когда немного сбросил пар. Аманда Найтвилл и Тарани Смит, и ещё примерно трое вовлечённых. Сможешь договориться с Найтвилл и Смитом о приватной встрече через 2 часа? Почему не сразу? Нужно собрать доказательства. Понятно, сурово пробормотал он. Договорюсь, буду через 20 минут. Отлично. Я возьму на себя надбу команду. Тогда я выбью письменное признание у Тарони Смит. В голосе Криса ещё звучали рычащие нотки, но он уже собрался и был готов к действиям, так же как и я. Быстро обсудив свои действия, мы завершили разговор. Я покинула свою квартиру и поднялась на третий этаж в комнату Аманды. Пришлось повозиться с замком, но внутри я попала без проблем. Хмыкнув на нереальное количество пар обуви у входа, я прошла сразу к незаправленной кровати, где и лежал ноутбук младшей Найтвилл. Судя по валяющейся на стуле одежде, она ещё и неряха ко всем прочим недостаткам. Присев на край кровати, я подсоединила к ноутбуку Аманды свой и раскрыла обе крышки. К моему удивлению, пароли у блондинки не было. Закралась мысль, что внутри не найдётся ничего полезного, но нет. Судя по всему, Аманда не думала, что дело дойдёт до проверки её личных вещей. Либо она банально провела всю ночь за перепиской, учитывая открытое в браузере окно социальной сети. Девушки активно обсуждали случившуюся месть и сетовали, что не удалось заснять ничего пикантного. Мне оставалось только сделать скриншоты, а в почтовом ящике нашёлся электронный чек на камеру, которая засняла мои вечерние тайны. Получение доказательств заняло намного меньше времени, чем планировалось. Я как раз заканчивала с отправкой всех файлов себе на ноутбук, когда послышался щелчок дверного замка, и в комнату влетела Аманда. Может, с утра блондинка и выглядела безупречно, но в спешке идеально выпрямлённые волосы растрепались. Короткая юбка перекрутилась задом наперёд, и пара пуговиц на блузке расстегнулась. Кажется, она очень спешила к себе, чтобы замести следы. Что ты здесь делаешь? Отдай! истерично воскликнула она, сразу бросившись ко мне. Вступать с ней в борьбу не входило в мои планы, поэтому я создала барьер, в который она влетела на полном ходу. Аманда отпрянула назад, покачнулась на высоких шпильках и рухнула на задницу. Что ж, как выяснилось, Бельёна всё же насила, а вот с головой не дружила. Правда, не попади на запись наш с Крисом разговор, они с подругами могли опасаться только штрафа. Но, кажется, решили, что тайны Натали Ленг того стоит. Что ж, Мисс Найтвилл, сообщаю, что теперь у меня более чем достаточно доказательств, чтобы предъявить тебе и всем твоим подругам обвинение в шпионаже. Ровно сообщила я. вновь сосредоточившись на ноутбуках. Передача была завершена. Я вынула провод, убрала своего монстра в сумку и поднялась с кровати. Бледная и напуганная Аманда всё ещё сидела на полу, глядя на меня со смесью паники и непонимания в серых глазах. Точнее, тебе, как организатору, достанется больше всех. Сейчас твои подруги пишут чистосердечные признания. Ты Не можешь? Это же просто розыгрыш. Пролепетала она. Светлые глаза заблестели от слёз, но следом она упрямо стиснула челюсть. Ничего ты мне не сделаешь. Отец не позволит. Вот как раз с ним я планирую встретиться в первую очередь. Холодно улыбнулась я, обходя девушку по дуге. А пока мы общаемся, у тебя достаточно времени, чтобы наконец открыть устав и изучить его положения. 30-я статья Аманда. Надеюсь, ты знаешь, что такое трибунал. Кажется, она прониклась, насмешливо фыркнула Лилит. Скорее всего, надеется, что отец её спасёт. Ну так оно и есть, пожалуй, я плечами. В последний раз полюбовавшись растерянностью на кукольном лице Аманды, Я покинула комнату.